47. Поездка до Хальмстада должна была занять не меньше часа. Но когда Фабиан заехал на центральный вокзал, чтобы высадить Ступс, которая должна была вернуться на поезде в Хельсингборг, прошло всего 45 минут после того, как они покинули стоянку Носкара-Гаттен. И все равно его внутренний голос кричал о том, что не имеет значения, как быстро он доберется туда. уже слишком поздно. В глубине души он никогда по-настоящему не верил в то, что Милвах действительно утонул. Но то, что ему удалось проникнуть на грузовое судно и заставить капитана сменить курс, было совершенно неожиданно. Такого он и представить себе не мог. А ведь всего несколько часов назад именно на это он и надеялся, что Милвах все еще жив, и в ближайшем будущем сможет помочь им со всеми оставшимися без ответа вопросами. Но теперь, когда они столкнулись с риском для жизни других невинных людей, он желал только одного — чтобы преступник был мертв, а все вопросы остались без ответа. По дороге к порту он неоднократно пытался связаться с Франком Шеппом с халберг но все было безрезультатно. Во время поездки он рассказывал Ступс о событиях предыдущей ночи, когда Муландер пригрозил уничтожить все улики против Милвоха в случае, если его арестуют, до завершения расследования. После активного обсуждения всех вариантов, они договорились, что подождут с арестом до тех пор, пока не будет найдено хранилище ингура И сейчас его поиск имел главный приоритет. «Хорошо, я свяжусь с тобой, как только детально изучу ту карту, которую я нашла в лодке Эльвина», — сказала Ступс, выходя из машины. «Если нам повезет, то там как раз и окажется какой-нибудь домик Муландера. Если удача совершенно точно будет на нашей стороне, то мы найдем там все улики, а в случае реального джекпота, может быть, ты даже ответишь на звонок, когда я позвоню в следующий раз». Она захлопнула дверь и поспешила к поезду. Он развернулся и поехал по направлению к замковому мосту в центре Хальмстада. На красном свете светофора он сделал еще одну попытку позвонить Франку Шеппу, но его снова встретил автоответчик. Счастливый голос Шеппа предлагал отправить ему сообщение. В лучшем из миров семья Шепп сделала то, что они обещали, и прямо сейчас Франк и его жена разговаривали с психологом, а их телефоны были выключены. Или Франк просто забыл снова включить телефон, пока не гуляли в хорошую погоду и, возможно, позволили себе взять по бокалу вина в одном из открытых кафе Хальмстада. Он приехал на пристань, которая, на первый взгляд, казалась значительно меньше, чем пристань в Роу. Конечно, здесь было много людей, но ему потребуется не больше получаса, может, минут сорок пять, чтобы обыскать весь этот район. «Так, и чем это мы здесь занимаемся?» — спросил кто-то у него за спиной, как раз когда он вышел из машины и заблокировал ее. «Ты не можешь стоять здесь!» Фабиан обернулся и увидел пожилого мужчину с костылем в плотницких штанах и капитанской фуражке с эмблемой пристани Хальмстада. «Разве нет? Это единственное свободное место, которое я смог найти». «Вот как!» Человек, который, очевидно, был начальником пристани, дотронулся до фуражки. «Для меня это совершенно ненужная информация». «Если я должен что-то оплатить, то я готов это сделать». Фабиан подошел к мужчине и достал бумажник. У него не было времени, ему нужно было как можно быстрее выйти на пристань. «Сколько ты хочешь, машина будет стоять здесь не больше часа». «Это бесплатно, но я могу сказать одно». «Ты можешь оставлять здесь машину на любой срок, но только если ты инвалид». «Так это место для инвалидов?» «Бинго!» — мужчина просиял «Все здесь знают об этом, а насколько я вижу, у тебя разве что мозоль на ноге». Фабия нагляделся, но не увидел никакого другого знака, кроме нарисованной от руки буквы «П». «Значок инвалидной коляски, безусловно, сильно стёрся», — продолжил мужчина. «Он был нарисован экологически чистой краской, а она долго не держится». «А, вот как! но ну, тогда я могу сообщить тебе, что за самовольную установку знаков и изменение муниципальных парковочных мест для инвалидов предусмотрены большие штрафы». Он протянул своё полицейское удостоверение. «Так ты полицейский!» Фабиан кивнул. «Но ты можешь быть спокоен, я здесь не за этим». «Ты знаешь, это просто с тех пор, как мне пришлось ходить вот с этим», перебил его мужчина, поднимая костыль. «Иногда здесь все забито, если все действительно плохо, то мне приходится парковаться далеко отсюда. А с моей ногой это большая проблема. Единственное, для чего она теперь годится...» Это предсказывает погоду. И сейчас она говорит, что через несколько часов начнется циклон. Фабиан посмотрел на солнце, которое, казалось, совершенно безмятежно висело на безоблачном небе. «Дело в том, что я ищу одну яхту, халберг краси которая должна быть здесь по делам». «Э, Халберг-Расси?» краси Фабиан кивнул. «Одна из больших моделей». Фабиан снова кивнул. «Она стоит на месте сто двадцать восемь». «Так она здесь?» «Она пришла сегодня утром. Пара с ребенком». «Мальчик лет десяти». Начальник порта просиял и кивнул. Найти такую крупную яхту в сравнительно небольшом порту не составит никакого труда. В отличие от того раза, когда он впервые увидел яхту в Роо, Теперь она была пришвартована носом к мостику. В остальном, насколько он помнил, она выглядела так же, как и раньше. Генуя была свернута на грот и штаги, а грот сложен, как это обычно и делалось. Все на своих местах, аккуратно и красиво. Не было заметно никаких следов ночного нападения. Он встал на цыпочки, пытаясь разглядеть, есть ли кто-нибудь из членов семьи в кокпите, но поднятый тент для защиты от брызг закрывал весь вид. Он подтянул лодку к себе и постучал связкой ключей по носовому рейлингу. Снаружи звука почти не было слышно, но он знал, что металлический звук распространяется по корпусу, как при ударе о радиатор в квартире, и внутри лодки будет отлично слышен. Никакой реакции не последовало. Он поднялся на борт и продолжил путь на корму по тиковой палубе до кокпита. Здесь тоже было чисто и опрятно. Обе двери, ведущие в салоны и в кормовую каюту, были заперты, и он постучал в них по большей части для успокоения своей совести. Когда он услышал, что Милвах взял под контроль грузовое судно и заставил команду повернуть на восток, он предположил, что тот охотился за семьей шеп Но, может быть, он просто хотел сойти на берег на одной из их спасательных шлюпок, чтобы залезать раны в спокойной обстановке и позволить кубикам выбрать несколько новых жертв. Однако это было всего лишь предположение, и лучшее, что он мог сделать, это сесть, подождать, пока не появятся, и убедиться, что они в безопасности, пока милвох не будет арестован. Но оказалось, что легче сказать, чем сделать. Просто сидеть, сложа руки, было невыносимо. Тишина и плеск воды словно проникали ему под кожу. И спокойствие, которое появилось, когда он обнаружил яхту, готово было вот-вот смениться тревогой. Возможно, их вообще не было. Они купались, наслаждаясь прекрасной погодой. Возможно, они так и не позвонили психологу и не записались на прием. Он встал... и начал наугад осматривать разные отсеки кокпита. В основном просто для того, чтобы хоть что-то делать. Но когда он нашёл ключ в нижней части одного из настенных держателей ручек-лебёдки, то не смог устоять перед соблазном, открыл ключом дверь в кормовую каюту и просунул голову внутрь. Под полкой с книгами и комиксами лежал свёрнутый спальный мешок. На противоположной стене висел плоский телевизор, а на полке рядом с ним стояла игровая приставка. Никакого мальчика лет десяти он не увидел, а также никаких следов драки с мечом. Поэтому он покинул кормовую каюту и спустился в салон, где его поразило, насколько он оказался просторнее, чем можно было ожидать. В кухонной части, как оказалось, было все, что могло понадобиться для приготовления пищи, а запас высоты потолка составлял не менее полуметра до того, как начиналась крыша. Здесь тоже все было прибрано. Было даже как-то слишком чисто. Конечно, нужно, чтобы все было на своих местах на борту судна, но семья Шепп не произвела на него впечатление настоящих педантов. Скорее, наоборот. Дверь в форпик была закрыта, и по пути к ней его осенило, что стоит достать пистолет и снять его с предохранителя, прежде чем пройти мимо обеденного стола и углового дивана. Затем он осторожно приложил ухо к двери, но там было тихо. Наконец он осторожно положил руку на дверную ручку и рывком распахнул дверь. Здесь тоже было пусто, пусто и прибрано. И вдруг его опять посетила та же горькая мысль. Опять осознание того, как внутренний голос, который кричал и надрывался, был прав все это время. Он пришел слишком поздно. Когда все произошло, Понтус Милвох опередил всех. Он воспользовался спасательной лодкой, на которой покинул Винтерланд. Он выполнил приказ костей, а потом идеально отдравил всю лодку так, что не осталось даже отпечатков пальцев. Но что он сделал с телами? Сбросил их в море или... Фабиан опустил взгляд и посмотрел на ковер под своими старыми кедами и, положив пистолет обратно в кобуру, наклонился, схватил его за край и оттащил в сторону. Лакированный деревянный пол под ковриком был просто произведение искусства. Ничто не было оставлено на волю случая, хотя было стыдно покрывать такой пол дешевым ковровым покрытием, он вполне мог понять, почему они хотели защитить его от ударов и возможных царапин. Теперь его интересовали три люка, ведущие в Кильсон, и само пространство внизу в Килле, которое, безусловно, также было больше и просторнее, чем можно было ожидать. Он вставил указательный палец в петлю, чтобы открыть люк, но вдруг зазвонил его телефон. «Как у тебя дела?» — спросила Тувисон. «Я не знаю, если быть до конца честным». «Ты нашел их?» «Пока нет». Он посмотрел вниз на люк у себя под ногами. «Однако я нашел их яхту». «И?» «Еще слишком рано о чем-то говорить, но я боюсь худшего». «Хорошо. Будем надеяться, что ты ошибаешься. Причина, по которой я звоню, заключается в том, что Муландер только что провел триангуляцию номера телефона Франка Шеппа, и, как мы видим, он совсем не в том месте, где...» Удар в потолок над ним был таким сильным, что даже Тувисон отреагировала на него. «Что это было?» «Кто-то поднялся на борт. Я перезвоню». Он завершил звонок и повернулся к выходу, в то время как шаги на палубе приближались к кормовой каюте. «Но какого черта? Смотрите!» — воскликнул голос, после чего появился мужчина, спустившийся в кокпит и заслонивший своим телом весь свет. Мужчина, которого он никогда раньше не видел. «Кто ты, черт возьми?» — спросил мужчина, уставившись на Фабиона. «И какого черта ты делаешь в моей лодке?» В этот момент все встало на свои места.